Глава двадцать «Она может быть жива», — возразила Марина. «Думаю, нет», — нахмурилась Ирина, внимательно разглядывая портрет. «Без книги судеб ничего конкретного сказать не могу, но уверена, что в живых ее нет». Замолчала и еще больше нахмурившись, пробормотала. «И вообще, я не имею права вмешиваться в ваши человеческие дела». «Предки накажут» съязвил Дэн, Уигл обдал его холодным предупреждающим взглядом и ответил за богиню «Если мы будем слишком часто вмешиваться в дела смертных, то мироздание начнет рассыпаться, а это чревато последствиями. Может погибнуть целый мир. В отдельных случаях ход событий можно корректировать, но без серьезного и длительного вмешательства. Я уверен, что девушка мертва, от ее изображения исходит пустота. Могу притащить ее душу, если, конечно, она перешла в царство мертвых». А вот если ее душа болтается в этом мире, не обессилен. Будь другом Аид, тут же переключилась на Бога Марина. Смотайся в свое царство за ее душой. Пожалуйста. А судьба, пока нам расскажет, как ей удалось вмешаться в жизнь Атеи и не разорвать миры на мелкие кусочки, ехидно добавил Дэн. Я уже весь извелся в предвкушении этой душераздирающей истории. Князь выпрямился и сложил руки на груди. Огонь над его головой еще больше почернел и грозно забушевал. «Я не жив и не мертв, и я ища ада. Со мной невозможно ничего сделать». Дэн, беспечно откинувшись на спинку стула, ухмыльнулся в лицо Уиглу. «Я воскрешала дракона», — невозмутимо ответила Ирина. Все остальное — случайное стечение обстоятельств». И она обиженно надула губки. Князь буквально поплыл и, не удержавшись, сгробастал богиню в объятия, затащил к себе на колени и поцеловал в плечо. Судьба озадаченно на него посмотрела и задумчиво пробормотала — «Надо разобраться с этим проклятием. Это же ужас какой-то». «Мы поженимся». Расплылся в улыбке Уигл. «Это судьба». «Теперь я точно знаю, как шипят взбешенные богини. Забавно». «Я бы сто раз подумал, прежде чем делать такое заявление». Отважно высказался Дэн. «Самоубийца». — подумала я, — хотя что ему сделается? Он же ищет Адиада. Впрочем, выражение лица Ангелии навело меня на мысль, что ад не спасет одного одинокого демона от превратности судьбы. Марина нетерпеливо прервала божественную идилию, бескомпромиссно потребовав «Аид! Быстро за душой! Это приказ! Одна нога там, другая здесь! Девушку зовут Эльза!» Князь покосился на Марину Петровну, но перечить не стал. Помог пересесть Ирине обратно на свой стул и исчез. Просто растворился в воздухе. На улице на три голоса взвыла Дина, заставив мои волосы зашевелиться от ужаса. Князь снова возник в комнате. «Простите, забыл», — произнес он и опять исчез. Адский вой на улице прекратился. «Как избавиться от Бога, если он тебя сильнее?» Неожиданно спросила Ирина. Три ангела, три демона и трое живых с немым вопросом уставились на нее. Скажем так, я сильно удивилась такой откровенности от богини. Сама себе подкинула задачку, развела руками та. Бог сказал, что женится, значит, женится. А где вы видели адекватного бога? Я сутки бегала от него по всему городу, когда он задумал жениться на мне. Вспомнила я свой опыт. Может, тебе тоже? — посоветовал я. — Мне же повезло. От бога мертвых не сбежать, — опечалилась Ирина. Вот родители порадуются. Дэн хохотнул, но тут же снова стал серьезным и сделал вид, что поправляет пиджак. Ангелия заботливо стряхнула с его плеча невидимую пылинку. Я искренне посочувствовала богине. В самом расцвете лет встретить бога, одержимого, идеей жениться. Надо будет подумать, как ей помочь. Может быть, засунуть князя в чемодан? И он отправится обратно в Рагентар, где ему и место. Думаю, стоит предложить это потом богине наедине. У меня тоже есть э, просьба. Решилась, наконец, я попросить помощи. Нужно найти мальчика, душу которого я видела сегодня утром. Появление этой души занимало меня больше всего. Даже проблемы папеньки, оставшегося в Рагентаре, беспокоили меньше. В конце концов, у него есть магия тьмы. Уж он-то точно в обиду себя не даст. А новый мир мне понравился, его хотелось исследовать. И еще здесь рядом со мной те, кому можно доверять. Что с мальчиком? Оживилась Марина, ее взгляд загорелся профессиональным интересом. Он умер, погиб? Он жив. Опередил меня Дэн. Его душа каким-то образом нашла Атею и попросила помощи. Он не представился, поэтому мы не знаем, кто он и откуда. Я помню его лицо, могу нарисовать. — предложил я. — Может, по портрету сумеем найти? Марина серьезно задумалась, немного поразмыслив, сказала. — У меня другое предложение. Мы сделаем фоторобот. Так будет быстрее. Сейчас мы тебя, а ты, приведем в порядок и отправимся ко мне на работу. — Началось. — Обреченно вздохнул Иван. Марина невинно поморгала глазками и, умоляюще сложив ручки, спросила мужа. — Любимый, ты же посидишь с детьми, пока я работаю? На кухне зашуршали крылья ангелов и демонов. Они с трудом сдерживались, чтобы не вмешаться в разговор своих подопечных. «У тебя отпуск», — напомнил Иван и, подперев рукой подбородок, хитро прищурил один глаз. «Я немножечко поработаю», — показала она ему размер пальчиками. «Судя по показанному, время работы Марины составляло миллиметров пять». «Уверена, что не больше», — уточнил тот. «И никаких зомби». «Обещаю». Тут же подтвердила супруга, покивав головой. «Я видела, как она за спиной скрестила пальцы. А потом отдохнем, сходим куда-нибудь развлечься». «Даже не знаю. Так не хочется отпускать тебя одну». Тянул время Иван. «Может, нам с детьми присоединиться?» «Дети заскучают». Его жена так активно отрицательно замотала головой, что он приподнял бровь в удивление. «Уверяю, там будет скучно». Дала новое обещание Марины и снова скрестила пальцы за спиной. «Я все видела». «Пистолет возьми». Неожиданно согласился Иван и заботливо добавил, «Лопаты я положу в багажник». «Ты самый лучший муж на свете». Искренне обрадовалась женщина и, встав, поцеловала его в щеку. Хомяков не оживлять. Не проняло ее супруга. На сегодня хватит одного воскресшего дракона. Неизвестно, что вырастет из этого золотого негодяя. В прошлом он был при неприятной личностью». Дети его перевоспитают. Марина села на свое место, если, конечно, зоозащита не вмешаются раньше. Дверь распахнулась, и в дом ворвался Хемгред, хорошо подросший за время отсутствия. На его спине сидела Алёнка и верещала от восторга. Следом влетело еще из десяток где-то красного возраста. Вся аватага прилипла к дракону. Он аккуратно присел, и девочка спрыгнула на пол. Державший дверь Иван младший подбежал и обнял дракона за шею. «Покатай меня! Покатай меня! На разные голоса кричали дети. Мой взгляд встретился с умоляющим взглядом Хемграда. Возможно, он просил о помощи, но озорные огоньки в его золотых глазах навели меня на мысль, что ему очень даже хорошо, и восторженное внимание детей к его персоне доставляет ему несказанное удовольствие. «Следующим прокачу того, кто добежит до столба на улице первым». Рыкнул ящер, и дети радостно, смеясь и перекрикиваясь, ломанулись из дома. Дракон наклонил голову на бок, продолжая меня внимательно изучать. Его зрачок стал совсем узким. Возникло ощущение, что от Хемграда прямо ко мне в сердце по невидимой тонкой соломинке льется тепло, как от свечи. Похоже, возня с детьми меняет его. Я ободряюще ему улыбнулась. Дракон резко развернулся и стремительно понесся к выходу. Он так быстро выскочил на улицу, что чудом не снес дверь с петель. «Растет малыш. Не по дням, а по часам», — философски заметил Дэн.